Когда он приезжал в колледж в последний раз, там служил отец Мартин. Впрочем, ему уже лет восемьдесят, наверняка давно на пенсии. Он привезёт в святой Ансельм лишь неразделённые воспоминания. Приедет как незваный гость, как офицер полиции, чтобы вновь открыть дело, имея на то лишь слабые основания дело, которое, скорее всего, принесёт персоналу святого Ансельма несчастье, поставит их в затруднительное положение. Дело, которое служители колледжа надеялись оставить в прошлом. Но он всё-таки возвращался, и сам, того не ожидая, вдруг обрадовался подобной перспективе. Он прошёл, даже не заметив эти формальные полмили между Бродвеем и Парламентской площадью, а перед мысленным взором разворачивался иной, куда более мирный пейзаж — рыхлые песчаные утёсы —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 более загадочное и более ревностно охраняемое имущество — спрятанный древний папирус Ансельма. Он лишь трижды провёл летние каникулы в колледже. Отец как-то поменялся приходами со священником из бедного района, чтобы дать тому возможность сменить обстановку и ритм жизни. Родители Далглиша не горели желанием замуровывать ребёнка в промышленном городе на большую часть летних каникул,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 Как-то раз отец Мартин сказал «Адам, к миссис Уилсон приезжает погостить внучка. Примерно твоя ровесница. Может, вы подружитесь?» Миссис Милсон работала кухаркой, хотя ей было за шестьдесят, и она давно вышла на пенсию. С Эдди они и правда подружились. Это была худенькая пятнадцатилетняя девчонка с густыми пшеничными волосами, свисающими по обе стороны узкого лица,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 тщательно раскладывалась на плоских камнях, потом чинно передавалась ему и съедалась только по её разрешению. Они наливали в банки из подварения варенья озёрную воду и ставили туда камышинки, злаковые и ещё какие-то растения с листьями словно из резины, которые рвали в расщельных утёсов. Вместе рыскали по пляжу в поисках камушков с дырочками, которые Сэдди нанизывала на верёвку, создавая ожерелье, украшающее стену каюты. Даже спустя много лет запах смолы и тёплого гниющего дуба, смешанный с ощутимым привкусом моря, приводил его в возбуждение. Ему стало интересно, где она теперь. Наверное, замужем, с кучей золотоволосых деток,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 и тщательно собранные камушки скользнули кучкой на песок на полу каюты.